Глава шестая. Поток мысли. Радость жизни можно испытать не только посредством ощущений. Некоторые из наиболее волнующих нас переживаний порождаются в нашем сознании. Их запускает информация, бросающая вызов способностям нашего разума, а не умению испытывать ощущения. Почти 400 лет назад Фрэнсис Бэкон заметил, что удивление, которое, по его мнению, является зачатком любого знания, есть отражение чистейшей формы удовольствия. Подобно тому, как для любой физической способности нашего тела можно найти соответствующую потоковую деятельность, так и каждая мыслительная операция может привносить особую, именно для нее характерную радость. Среди множества доступных интеллектуальных занятий в наши дни По-видимому, наиболее часто упоминаемой по всему миру потоковой деятельностью является чтение. Старейшее из приносящих радость занятий, предшествовавшие философии и современной науке, разгадывание интеллектуальных загадок. Некоторые достигают такого совершенства в чтении нот, что уже не нуждаются в реальном исполнении музыкального произведения и предпочитают читать симфонию, а не слушать ее. Музыка, звучащая в их голове, превосходит мастерство любого исполнителя. Аналогичным образом люди, вращающиеся в мире искусства, постепенно начинают все больше ценить эмоциональный, исторический и культурный аспекты находящегося перед ним произведения порой больше, чем его визуальные характеристики. Один профессионал в этой области так сформулировал свои ощущения: за произведениями искусства, на которые я лично с н о р е а г и р у ю Открываются богатейшие концептуальные, политические и интеллектуальные контексты. Зрительные образы представляют собой не просто истолкование элементов картины. Они показывают нам уникальную машину для новой мысли, сконструированную художником, который изобразительными средствами соединил особенности своего взгляда и увиденные им. Этот человек видит в картине не просто изображение. А машину мысли, в которой соединены эмоции художника, его мысли и надежды, а также дух культуры и историческая э п о х и в которой он жил. При вдумчивом анализе подобное ментальное измерение обнаруживается и в физической активности, приносящей радость в спорте, еде, сексе. Можно сказать, что разделение потоковой деятельности на телесную и ментальную в некоторой степени искусственно. поскольку любая физическая активность, приносящая удовольствие, должна включать психическую составляющую. Спортсменам хорошо известно, что с определенного момента для дальнейшего улучшения результатов необходимо дисциплинировать свой ум. И в награду они получают намного больше, чем просто хорошую физическую форму, чувство свершения и возросшее самоуважение. Аналогичным образом большинство видов умственной деятельности В той или иной степени связаны с физическим измерением. Шахматы, как правило, считаются чисто интеллектуальной игрой. Однако хорошие игроки не пренебрегают бегом и плаванием, потому что знают, что иначе не смогут выдержать долгие периоды концентрации, что требуется для турниров. В йоге контроль над сознанием начинается со владения телесными процессами, а на более поздних стадиях обучения эти способности сливаются воедино. Таким образом, хотя поток неизменно включает в себя нервно-мышечные составляющие с одной стороны и волю, разум и чувства с другой, имеет смысл выделить особый класс занятий, приносящих радость именно благодаря тому, что они упорядочивают сознание непосредственно, а не через телесные ощущения. Эти виды деятельности имеют символическую природу, поскольку для достижения этого эффекта упорядочивания они опираются на обыденный язык. математику или другие абстрактные знаковые системы вроде языков программирования. Символическая система подобна игре. Она создает особую реальность, свой мир, в котором можно совершать действия, допустимые в этом мире, но не имеющие большого смысла вне его. В символической системе д е й с т в и е как правило, сводятся кумственным операциям с понятиями. Чтобы получать радость от интеллектуальных занятий, необходимы те же условия, что и в случае физической активности. Нужно обладать умениями в данной символической области. Должны существовать определенные правила, цель и обратная связь. Важна также способность концентрации и соответствие сложности задач имеющемуся уровню возможностей. В действительности достичь такого упорядоченного состояния разума труднее, чем может показаться. Вопреки привычным стереотипам нормальным состоянием сознания является хаос. Без должной тренировки и при отсутствии требующего внимания внешнего объекта люди не могут сохранять сосредоточенность более нескольких минут подряд. Когда внимание структурируется внешними стимулами, например просмотром фильма или сложной ситуацией на дороге, Концентрироваться относительно легко. То же самое происходит, когда мы читаем увлекательную книгу. Однако уже через несколько страниц большинство людей начинает отвлекаться. Их сознание отклоняется от сюжета, и если они хотят продолжить чтение, им приходится сделать усилия, чтобы снова сосредоточиться на книге. Обычно мы не замечаем, сколь мало мы контролируем собственный разум, потому что направление психической энергии задается привычками. И происходит это настолько гладко, что мысли, как будто, текут сами собой. Каждое утро по звонку будильника мы приходим в сознание, идем в ванную, чистим зубы. Предписанные культурой социальные роли формируют рамки нашего поведения, и мы обычно ставим себя на автопилот, на котором можно продержаться до вечера, когда можно будет снова лечь спать и отключиться. Но в одиночестве, без необходимости концентрировать внимание, Мы обнаруживаем, что сознание начинает погружаться в хаос. Предоставленное самому себе, оно как правило переключает внимание случайным образом, задерживаясь на неприятных или тревожных мыслях. Если человек не умеет произвольно упорядочивать сознание, внимание неминуемо становится на какой-нибудь мучающей его проблеме, на реальной или воображаемой боли, недавно случившихся или давно тянущихся неприятностях. В энтропии нет ничего радостного или полезного. Однако она представляет собой естественное состояние сознания. Чтобы избежать его, люди стремятся занять свой ум любой доступной информацией, лишь бы она отвлекла их внимание от обращения внутрь себя и фиксации на неприятных мыслях. Именно поэтому огромное количество времени проводится перед телевизором, хотя это занятие редко приносит радость. По сравнению с другими источниками стимулов, такими как чтение, общение или какое-нибудь хобби, телевидение практически не требует в л о ж е н и й психической энергии и непрерывно поставляет структурирующую внимание зрителю информацию. Перед экраном телевизора человек может не опасаться, что его свободно дрейфующее сознание задержится на каких-нибудь болезненных проблемах. Вполне понятно, что подобные стратегии преодоления психической энтропии быстро входят в привычку. может приобрести характер зависимости. Гораздо лучший способ борьбы с хаосом в сознании заключается в том, чтобы самостоятельно контролировать свои психические процессы, а не отдавать эту власть внешнему источнику стимулов, такому как телевидение. Однако занятия, позволяющие этого достичь, требуют практики, а также характерных для потоковой деятельности целей и правил. К примеру, одним из простейших способов структурирования сознания. Являются мечты ф а н т а з и и в форме проигрывания в уме какой-либо последовательности событий. Однако многие люди оказываются неспособны даже к этому. Джером Сингер, психолог из Йельского университета, занимающийся исследованиями способности мечтать и мыслительных образов больше, чем кто-либо, обнаружил, что многие дети так и не могут научиться использовать свое воображение. Мечты позволяют не только восстановить душевное равновесие. За счет воображаемой компенсации не столь благополучной реальности, например, смягчить фрустрацию и агрессию в чей-то адрес, вообразив обидчика наказанным, но и в процессе мысленного проигрывания разных вариантов найти оптимальную стратегию поведения в той или иной ситуации, увидеть новые альтернативы, обнаружить незаметные на первый взгляд последствия. Это помогает детям, да и взрослым повысить сложность своего сознания. И, конечно, при умелом использовании фантазии может приносить много радости. Анализируя с л о в я способствующие упорядочиванию сознания, мы прежде всего обратим внимание на важнейшую роль в этом памяти, а затем на то, как достигать состояния потока с помощью слов. Затем мы рассмотрим три символические системы, которые, если знать их правила, могут доставлять немало удовольствия. Речь пойдет об истории, науке и философии. Можно было бы упомянуть и многие другие области знания, но эти три представляют собой наиболее удобные примеры, и любая из этих умственных игр доступна каждому, кто захочет ей научиться.